Анна Матвеева. «Благодать». Читает Юлия Яблонская. Люди, жившие прежде нас, делали фото редко, не умели принимать выгодных поз и не снимались с котами. На маленьких, кое-где порванных, неровно обрезанных карточках они терпеливо ждут обещанной фотографом птички, ну или когда всё это уже закончится, сутулившись в кресле или стоят на вытяжку, как мой прадед Иван Григорьевич Федулов, николаевский солдат, отмеченный сверху чернильным крестиком, снимался с товарищем, оба усатые, бравые, пуговицы в два ряда, сапоги блестят сквозь столетия, чтоб не перепутать. Пятнистая сепия, старческая пигментация времени мешает разглядеть фамильные черты. Но, кажется, есть в Иване Григорьевиче что-то от моего дяди Гены, его родного внука. Широко поставленные печальные глаза, ясный взгляд, определённо Гена. Он был красавец. Мама рассказывала, что все её подружки были в него влюблены. На следующем фото, групповом, снятом в ателье с шикарным фоном из намалёванных берёзок и ущельей где-то в Пензе или уже в Орске, запечатлено неполное семейство Иван Григорьевича, тогда как сам он отсутствует. Почему отсутствует? Спросить некого. Никто не расспрашивал. Ничего не записывал. Я и сама не очень-то интересовалась мамиными предками. Меня куда сильнее волновали папины. Там были дворяне, германские рыцари, Куликово поле, Швейцария, Смольный институт. Папина бабушка на фото в шёлковом платье и шляпке. Пусть даже платье шитое-перешитое. Мамина в простеньком жакетике и выпущенном поверх «Белом воротнике». Меня назвали Анной в её честь. Самое популярное, если верить статистике, имя в мире. В переводе с древнееврейского «благодать». Можно толковать по-разному. Тебя зовут Анна, и тебе даётся благодать. Или так, тебя зовут Анна, и ты для всех благодать. Благо. Дать. Ты живёшь для того, чтобы давать благо. А будешь ли ты пользоваться сама какими-то благами? Это ещё вопрос. Анна впервые появляется на той групповой фотографии середины 1930-х. Лет ей, наверное, 14-15. Сложно сказать, снимок не подписан. Девочки тогда рано взрослели. Анна крупная, темноволосая, большеглазая, черты лица суровые, но сквозит в них ранимость, уязвимость. На снимке пятеро. Жена Ивана Григорьевича, прежде времени постаревшая, но очень красивая, тоже Анна, Анна Панфиловна, уроженка села карголей Пензенской области. Почти иконописный лик или родина-мать. Вот такая внешность. Дочерей же Анны Панфиловны назвать красивыми или даже привлекательными сложно. Это простые крестьянские девушки с уже натруженными, несоразмерно крупными руками. В лицах проглядывает что-то мордовское. Керенский район Пензенской области, переименованный затем поспешно в Беднодемьяновский, относился к Мордовии. А если копнуть глубже, можно выкопать и древних мирян. Тот край — великая кухня кровей. Мальчиков, сыновей, на снимке нет. Тоже непонятно почему. Всего в семье было шестеро детей. Самую старшую, Степаниду, в детстве уронили, и она была горбатая. Как часто происходит, Стеша нашла утешение в церкви. Вторая дочь, Фёкла, думаю, её звали Фаля, выросла, как тогда говорилось, справная, статная, миловидная. Как тогда было принято, рано вышла замуж. Причём, что было редкостью, получила от родителей благословение самой выбрать себе жениха. Жили неплохо. Иван Панфилович был человек мастеровитый, умел делать абсолютно всё. Мог построить дом, сложить печь, был отличным стекольщиком. Играл на гармошке, пока не женился. В деревнях, когда мужчина женился, гармошку складывали и убирали с глаз долой. Жена тому не следовало на гулянке ходить. Жили они не то чтобы очень богато, но и не бедствовали. Во всяком случае, могли позволить дочери выбрать мужа по сердцу. И фаля... Уж выбрала, так выбрала. Звали жениха Кузьма Пирожков. И он был ей ростом по плечо. Вся семья переживала. Анна Панфиловна страдала, соседкам говорила, «Идёт ведь, ой, идёт! За Кузьму идёт!» Пали семнадцать, Кузьма на год моложе. А когда поженились, Кузьма вдруг стал расти и вырос в двухметрового дяденьку. Раннее замужество Фалия, Уберегло её от судьбы всех остальных Федуловых. В 1931 когда у тех, кто не вступил в колхоз и мог похвастаться каким-то имуществом, забирали всё, что можно, их выслали в Оренбургскую область. Фаля под раздачу не попала, будучи замужем. Это спасло от одной беды, но позже не спасло от другой, ещё более страшной. Рожала Фаля чуть не каждый год. Восьмерых детей Господь послал им с Кузьмой. И всех восьмерых забрал. В войну дети умерли от цепного тифа. Все. Друг за другом. Как здесь не вспомнишь про Иова Многострадального? но ну, хоть бы одного ребёнка оставили несчастным родителям. Нет. Восемь было дано. И восемь взято. Промывшись в нервной горячке, Фаля всё-таки вернулась к себе. Вернулась к жизни. Но говорить о пережитом не могла до конца своих дней. После войны они с Кузьмой родили ещё троих — Нину, Тамару и Николая. Утешение на старости лет. А на кладбище в Козловке, что рядом с Алексеевкой, и теперь есть камень с выбитыми буквами Федул. Может, здесь похоронен тот самый федул, от которого пошёл бабушкин род, но совершенно точно, что здесь нашли покой те восемь детей довоенных лет. Кто знает, как бы повернула судьба — в какую бы сторону направила Фалю, если бы она уехала вместе с семьёй в ссылку. Когда арестовали и сослали отца, а через несколько месяцев и анну Панфилну с детьми, Фаля спасла семью от голодной смерти, отправляя им в неведомый Орск посылки то с крупой, то с мукой, а чаще всего с сухарями. Она пекла хлебы на продажу, именно так произносилось «хлебы», и без конца сушила, сушила сухари. Посылки отправлялись раз в месяц. Максимальный вес — 10 килограммов. Но если приплатить почтарке, то перевес не замечали. Третья дочь Федуловых — Мария, тётя Маруся. Я её помню уже очень старой, но подвижной, всегда на пути то в церковь, то из церкви. Угощала меня карамельками с прилипшими фантиками. Я их не очень-то любила. Как и специфический церковный запах — пропитавший тёть Марусиной комнаты в бабушкином доме. Тёмные иконы в бумажных цветочках. Какой-то непонятный мне, пионерке, способ жить. Маруся санны были близки друг другу по возрасту. В альбоме есть их совместное фото. Неудачное. На Анне платье, в котором нельзя сутулиться. Она как раз сгорбилась и вышла в целом плохо. Маруся сидит на столе рядом, сложив руки. Неё длинные, убранные назад волосы, а у Анны модная стрижка каре, прихваченная слева заколкой. Фото сделано ещё до трагедии, случившейся с Марусей Ворске, но судьба пока что милосердна. На снимке две молодые женщины напряжённо вглядываются в объектив, не зная, что их ждёт. Анна, судя по всему, любила фотографироваться. В бабушкином альбоме много её портретов с семьёй, детьми, подругами, коллегами. Она родилась 1918 году, и сам этот год её рождения я вижу теперь символическим. Жизнь Анны вместила в себя проклятый XX век практически целиком. И все испытания, которые можно было послать человеку. После неё в семье родились ещё двое — сыновья Иван и Михаил. Иван пропал без вести на фронте Великой Отечественной. А Михаил, дядя Миша — это, Выучился, стал инженером-конструктором, работал на стройках в Египте и Пакистане и был недолгим кумиром моего детства. В Орске он принёс как-то в кармане длинную нитку гранатовых бус и вручил их мне, десятилетней. Все были потрясены, потому что у Михаила была слава сурового человека, не признававшего сантиментов. А тут вдруг бусы. Он возил нас с мамой и братом на рыбалку на орь, Но мне это понравилось меньше, чем бусы. Я никогда не любила рыбалку, долгие поездки в машине, ненавидела Орскую жару и без конца ворчала. Дядя Миша обиделся, и все сочли меня неблагодарной. Пакистанские гранатовые бусы не сохранились, но я хорошо помню, как с них слетали табачные крошки, когда дядя Миша вытащил их из кармана. В старых семейных альбомах можно найти не только фотографии, новые ну срезанные локоны, детские рисунки, письма или вот такой документ. Архивный отдел Пензенской областной администрации, Государственный архив Пензенской области, Пенза, Дзержинского 7. Архивная справка 11 марта 94 года номер 94 Р. В документах архивного фонда Пензенского управления ОГПУ имеется дело Федулова Ивана Григорьевича, село Алексеевка Керенского района, где в социоэкономической характеристике от 27 сентября 1931 года значится ФИО. Федулов Иван Григорьевич. 1885 год. Социальное положение. Кулак-торговец. Состоит ли в колхозе? Нет. лишён ли избирательных прав? Лишен в апреле 1931 года как торговец и эксплуататор чужого труда. Отчуждалось ли имущество по суду? 61 и 107 статьи. Один раз в 1930 году за невыполнение хлебозаготовок. Отчуждена лошадь, сарай. Приговор суда не отменился. Подвергался ли раскулачиванию? Один раз в 1931 году. Изъято все имущество, раскулачивание не отменялось. Количество членов семьи: 7 человек. Трудоспособных: 5 человек. Имущественное положение в 1931 году. 6 гектаров посева передано в колхоз, две лошади изъяты, одна корова изъята, 7 мелкого скота изъяты. Основание: фонд советский 889, опись 1, дело 5920, листы 1-2. Здесь же имеется Список, подлежащих выселению, согласно постановлению общего собрания. Гражданин села Алексеевка Керенского района от 26 сентября 1931 года. Федулов Иван Григорьевич, 46 лет, кулак. Судим по 61-69 статьям Уголовного кодекса. В школе на уроках истории мы подробно изучали раскулачивание. Но мне и в голову не приходило, что это имеет какое-то отношение к моей собственной семье. Я знала, что бабушку Анну в детстве заставили вместе с семьёй покинуть дом и выехать из родной Алексеевки в неведомое им доселе город Орск Оренбургской области. Так надо было писать на конвертах в письмах к бабушке, зачем неукоснительно следила мама. Затем, чтобы я писала, не за адресом. А почему заставили? Кулак, как объясняли на уроках истории, это угнетатель народа и эксплуататор чужого труда. Несчастные крестьяне пахали на кулака, помогая ему обогащаться, строить хоромы и есть в три горла. У Федуловых был действительно огромный куст земли — шесть гектаров, но они полностью обрабатывали его сами. Ну, может, в уборку нанимали кого-то в помощь. Работали тяжело, от света до света. Рожали тогда в буквальном смысле слова в поле. Дети сначала помогали по дому и во дворе — кур кормить, двор мести, за младшими смотреть. Ну а потом наравне со взрослыми. Что касается хором. Спустя много-много лет после раскулачивания моя мама с бабушкой Анной и мной дошкольницей побывали в том самом доме в селе Алексеевка. Настоящая русская глубинка. До Пензы ехать вечность, да и Пензы-то никак не столица. Ближайший город Беднодемьяновск, ныне Спасск за 18 километров. Мама говорит, что когда она увидела те хоромы, они сохранились. Ей захотелось плакать. Всего-то одноэтажная рубленная изба-пятистенка, где многодетным Федуловым наверняка было тесно. Вплоть до 50-х годов изба эта была крыта соломой. Есть ли страшнее кара для крестьянина, чем отобрать у него дом, землю, скот? Первый раз, как говорила бабушка, их выгнали из дома в 1924 году. Забрали скот, одежду, утварь. Жили в каком-то чужом брошенном доме, который топился по-чёрному, то есть дым при топке выходил в дверь, поскольку трубы у печки не было. Потом, по решению суда, ивану Панфиловича признали середняком. Дом постановили вернуть. В нём в ту пору находился сельсовет. Шесть лет он там находился. В 31-м Действительно вернули. Но ненадолго. У Федулова было много завистников, из тех, кто зимой бока на печи греет. Он-то был настоящий трудоголик. Я иногда думаю, в кого мы такие не умеем отдыхать, не любим праздники. И когда сезонные полевые работы естественным образом приостанавливались, собирал рабочий инструмент в сумку и айда по окрестным селам. Кому печь переложит, кому стекла вставит. Работы хватало, он брался за все — и семья его не голодала даже в трудные годы. Один за работу молока нальет, другой маслица завернет, третий муки отсыплет. Лодыри таких, понятное дело, не любят. «Кулак! Как есть кулак!» — сообщали они власти при случае. Глаза намазолил своим рвением да старанием. Вот и забрали Ивана Панфиловича. И бумажку соответствующую оформили. А потом и всей семье пришлось срываться с привычного места. Когда Анну спрашивали, с чем ей было тяжелее всего прощаться, она говорила «с лошадками». Две лошади и жеребёнок были у Федуловых. Нюра, так по-деревенски Анну звали дома, за ними смотрела и любила их, как умеют только девочки. В написанном её собственной рукой заявлении о реабилитации уже в 1990-х бабушка называет имена отобранных лошадей «косатка», «машка» и «васька». Ни разу в жизни я не слышала от бабушки ни одного слова о лошадях. Я думала, она вообще не слишком любит животных. Совсем привычным пришлось проститься в одночасье. Времени собраться не дали. Разрешили взять, сколько унесёшь, и в телегу. Отца к тому времени уже месяц не было дома. Его увезли в Домбаровский район Оренбургской области, её дальний глухой угол на границе с Казахстаном. Там требовалась рабсила Анне, наверное, пришлось чуточку легче, чем старшим сёстрам и матери. Она была ещё ребёнок. Ну ладно, подросток, 12 лет. Ей главное было, что все они вместе. Братья и вовсе мало что понимали. Ване 7 лет, Мише 3 года. А вот Анна Панфиловна никогда, ни разу не выезжавшая из своего села, растерялась совершенно. С собой они взяли, кроме одежонки, сколько-то пшеницы. Крестьяне же... Зерно — это было их золото. Да и что они могли взять с собой из еды? Семью довезли на телеге до железной дороги, запихнули в теплушку с другими такими же и отправили невесть куда. Пока одна моя бабушка, Анна, тряслась в вагоне вместе с матерью, братьями и сёстрами, мучаясь голодом и страхом, другая, Ксения, сжигала в буржуйке царские грамоты и свидетельства о дворянстве. «Будь ты проклят, двадцатый век», с твоими безжалостными рифмами. «Голытьба» — так называл добрый русский народ новоявленных спецпереселенцев. Земля, дом, лошадки и относительно сытая жизнь остались в прошлом. Плюс клеймо кулаков и эксплуататоров. Получите, распишитесь. Привезли их в Орск, высадили на вокзале и бросили. Ничего не объяснили, не сказали. Там, на вокзале памятник архитектуры, куда спустя полвека мы с братом и мамой будем приезжать из Свердловска на пассажирском поезде номер 199, и без Федуловых хватало народу. Такая же точно голытьба занимала всю привокзальную площадь. Спали в повалку. Кто пошустрее, тот побирался, кто сумел взять с собой еду, уничтожал её остатки, кто-то просто умирал. За водой ходили к железнодорожному крану. Пили из трубы, ржавую, но всё равно ведь вода. Размачивали и жевали зерно. Шестеро суток провели никому не нужные дети и мать на урском вокзале. Горбунья Стеша, мать Анна Панфиловна, совсем потерялась в этих перипетиях, от неё толку не было никакого, бегала по комендатурам, пытаясь разыскать отца. Наверное, это был самый смелый и самоотверженный поступок в её 30-летней жизни. Стеша нашла адрес в Домбаровском районе и поехала на каких-то попутках к отцу. Нашла Ивана Григорьевича и рассказала, что вся его семья в Орске на привокзальной площади. Иван Григорьевич был человеком колоссальной энергии и действительно очень хорошим работником. Ценный кадр. Каким-то чудом он убедил начальство перевести его в Орск, где как раз начиналось строительство мясокомбината всесоюзного значения. Рапсила была нужна и там. И Стеша вернулась на тот страшный вокзал вместе с отцом. Они выжили. На фото в альбоме отец семейства улыбается. Старый, седой, с прямой спиной, рядом с подросшими мальчиками, женой и Марусей. Сняты они на фоне растянутого шерстяного одеяла в клетку. Видимо, прикрытый им фон был ещё хуже. Стеша-спасительница, воссоединившая семью в Оренбуржье, Не прожила долго. Она пристроилась к монастырю, наверное, Иверскому, он самый большой и известный в Орске, выполняла какие-то послушания, но на поздних фотокарточках её нет. Знаю только, что она утонула в реке Урал. На монастырском кладбище в старом городе будут потом похоронены Иван Григорьевич и, много позже, Анна Панфилна. Мясохладстрой, возводивший Орский мясокомбинат, спас Анну, и изуродовал Марусю. Вся семья, кроме мальчиков, младших, была взята на работу. Расселяли в специально для этой цели построенных бараках. Сначала в комнаты площадью в 20 квадратов помещали по четыре семьи. Каждая занимала один угол. Спали в несколько рядов по вертикали. Под потолком были палати. Если туда залез, то уже до утра не спустишься. Одна кровать, родительская. Остальные на палатях, на скамье на земляном полу, блохи, муравьи, вши. «Сколько мы пережили, это знаем только мы», пишет бабушка Анна. При этом 5% от всех своих заработков спецпереселенцы обязаны были платить НКВД. Без ведома коменданта барака нельзя было пойти в город. Весной 1933 года многие, — вспоминала бабушка — умерли во втором городке мясохладстроя от голода. Анна тогда уже становилась девушкой, и жить в таких условиях ей было, наверное, особенно мучительно. Когда спустя годы её пытались расспрашивать о том периоде, она говорить не могла, слёзы не давали. Такое унижение забыть невозможно. Анна Панфиловна даже в таком доме умудрялась как-то вести хозяйство. Иван Григорьевич работал с утра до ночи, Марусю и Анну взяли на строительство комбината подсобными рабочими. Маруся в свои двадцать с небольшим лет таскала на спине кирпичи для каменщиков, возводивших стены. Однажды оступилась и полетела вниз с лесов. Пролетев один этаж, села верхом на одну из металлических балок. Травмы были такие, что ни о какой дальнейшей женской судьбе и речи быть не могло. Как она вообще выжила? Непонятно. Спасло крепкое здоровье. Крестьянская закваска всё же. не глупая миловидная Маруся была теперь калекой, обречённой на одиночество. Работать она не могла. Семью завести тоже. Мужчин-калек иногда из жалости подбирают, сердобольные женщины. А вот в обратном направлении это не работает никогда. Закон природы. Но у Маруси был пример перед глазами. Стеша нашедшая радость и покой в церкви. Церковь стала теперь и её личной жизнью. Маруся читала по-русски и по-старославянски, знала наизусть псалтырь, берегла и всё же зачитывала до нельзя молитвенники. В семейном альбоме сохранилось фото монахини в полном облачении. В отличие от большинства других снимков, этот оказался подписан. Монахиня Дарья, сестра Анны Панфелны, умерла, в 1914 году. Невозможно оторвать взгляд от лица этой совсем ещё молодой женщины в апостольнике и клобуке с сияющими глазами. Оно прекрасно, вдохновенно. Это лицо человека, сделавшего верный выбор. Мне, в силу скудных знаний о монашеской жизни, показалось, что инокиня Дарья не просто монашка, а игуменья. Но нет. У гумии были бы на крест и посох. Наша Дарья держит в руке длинные, на сто бусин, чёткие с кистями. И время постаралась подчеркнуть эту деталь на снимке, прорядив чёрный фон подрясника тонкими белыми царапинами, как будто придав движение женской фигуре. Кажется, что инокиня вот-вот воспарит над землёй. Марусю, в отличие от тётки, в монашке никто не взял. А может, она сама не хотела но её настоящая жизнь проходила теперь только в церкви, и всё за её пределами было лишь малозначимым дополнением. Её звали отчитывать покойников, когда нужно было молиться целую ночь. Она и в церкви читала, но на клиросе не пела, не знаю почему. Марусе не нужно было ничего своего, настоящая нестяжательница. В преклонном уже возрасте Анна с мужем подарили Марусе прикроватный коврик, Ковры вешали у кровати не для красоты, как многие думают, а для тепла и чтобы не салить стенку. По правилам, коврик должен был уходить за кровать, так и тепло, и нарядно. Анна пришила к ковру петельки, повесила его как надо, но коврик провисел в комнате разве что неделю-другую. Маруся его сняла, петли отрезала и унесла в церковь. Лет за 10 всё постепенно утряслось. Жили в частном доме недалеко от мясокомбината. Нюра вышла замуж в конце тридцатых, а когда женился Миша, в доме остались отец с матерью и Маруся. Потом уже только Маруся с матерью. Анне Панфилне был суждён долгий век. Странно. Я давно не вспоминала о том, что в тёть Марусиных комнатках в 1970-х жила ещё одна бабушка. Она была уже слишком стара, а я слишком мала, чтобы хорошо запомнить что-то, кроме морщины платочка. 1986 году Маруси не стало. Церковные книги Маруси хранятся теперь у моей мамы. Они закапаны воском, страницы внизу скруглены и как бы обуглены. Маруся читала их каждый день. Парадоксально, но тетя Маруся сыграла свою роль в том, что из мамы моей вырос стихийный атеист. Верующие бабушки Брали маленькую Томочку на все церковные службы, и девочка проводила часы напролёт в переполненном храме на весь Орск, церковь была одна, посреди заношенных юбок, ничего не понимая, задыхаясь от духоты и желая только выбраться оттуда. Воспитание в семье было спартанское. Жаловаться на взрослых другим взрослым и в голову не пришло бы. Томочка молчала как партизан, но Анна сама как-то обо всём догадалась, и запретила водить дочку в храм, тем более, что тогда это считалось делом сомнительным. Дедушкиному брату, коммунисту дяде Володе, обком партии запретил даже присутствовать на отпевании матери. Тот скрипел зубами, но в церковь не пошёл. Тем не менее, икона Богоматери всегда висела у Анны над кроватью. Заповеди, правда, не все соблюдались. Например, отдыхать в воскресенье Анна за всю свою жизнь не научилась по-настоящему религиозной, моя бабушка стала уже в глубокой старости. Вот когда в ней заговорила кровь тётки Дарьи, сестёр Стеши и Маруси. Незадолго до смерти, уже в Екатеринбурге, она по многому молилась и отправляла пожертвования в монастыри. Анна была умна от природы, обладала великолепными способностями к учёбе, стихи запоминала с одного прочтения. Ещё в Алексеевке, в начальной школе. Ей очень хотелось прочитать стихи на празднике при всех, но читать выбрали не её, а Попову дочку. Даже после всего пережитого она помнила эту свою детскую обиду. Прерванная после высылки школьная учёба худо-бедно восстановилась в Орске, и после седьмого класса, отработав, как и несчастная Маруся, на мясокомбинате сперва подсобницей, а затем мотористом, Анна поступила на бухгалтерские курсы. Точное название «Курсы государственного всесоюзного объединения «Союз Орг. Учет по подготовке бухгалтеров для промышленности в городе Орске». Удостоверение выдано в 1939 году, 9 августа. Это было единственным образованием, которое она получила в своей жизни. Как несправедливо. С такой тягой к знаниям, культуре, книгам Анна могла бы стать кем угодно, но стала лишь бухгалтером хотя и это было для дочки спецпереселенцев огромным шагом вперёд. К тому же она стала очень хорошим бухгалтером, начав работу с должности конторщицы, стала затем счетоводом, старшим калькулятором, такая вот смешная на наш сегодняшний слух должность, а на пенсию ушла с должности главного бухгалтера горпищеторга Орска. Её подчинении было около 130 магазинов. Она была ещё и ревизором, настоящим, не из пьесы. Очень строгим ревизором. Даже когда вышла на пенсию, её иногда просили стать экспертом в трудных случаях. Все бухгалтерские уловки нечестных торговцев знала досконально. С большим презрением Анна говорила о ворующих продавцах, о которых мы с братом читали в журнале «Крокодил». Бабушка с дедом выписывали крокодилы здоровья, и дед потом переплетал журналы так, что получались большие книги с обложками, сделанными из куска обоев. У них ничего не пропадало. «Если продавец аккуратный, — говорила Анна, — он прокормит свою семью на усушки и утруски. Воровать-то зачем? Каждый товар может пострадать при перевозке и хранении. Раскрошится печенье, помнется консервная банка, разобьется бутылка. Что-то из продуктов усыхает, становится меньше по весу. За это продавец не отвечает, имеет право их не учитывать в отчетности. Были нормы на усушку и утруску». Аккуратный и тщательный продавец пройдет ниже нормы, сэкономит. Вот на эту экономию он, считала бабушка, имеет право. Это оплата его усердия. Но брать больше – грех. Я помню бабушку уже пенсионеркой. Это были 1970-е, эпоха дефицита всех товаров, от ботинок до книг. Макулатурные киоски, торговля из-под прилавка, барахолки – Блад. Бабушка никак не использовала свои, полагаю, немалые связи. У них не было никаких ценных вещей, золотых украшений, импортной мебели. Под бархатной накрывашкой прятался обычный телевизор-рекорд. Помню, как она подарила моей маме ножную швейную машину «Подольск». Вроде бы на неё подошла очередь. И это было событие. Бабушка, кстати, хорошо шила, обшивала и себя, и домочадцев. Тогда были курсы кройки и шитья, и она их окончила. Сшить платье дочери или брюки мужу — это запросто. В магазинах-то особо нечего было покупать. Бабушкиных подарков я, честно сказать, не любила. Родители дарили мне книги, марки для коллекции. Отец всегда придумывал что-то необычное. Бабушка была очень практичной, поэтому я получала от неё, к примеру, одеяло. Жаркое, атласное, с вышитыми на углу инициалами. «Ну что это за подарок в самом деле? Или подушка? Пуховая? Или шерстяные носки?» Только теперь я понимаю, что о таком одеяле с подушкой юная Нюра в страшных бараках второго городка мясохладстроя могла только мечтать. Выше всех людей она ставила образованных, уважала тех, кто имел отношение к культуре. Робка пыталась сама к ней примиряться — насколько это было возможно в городе Орске Оренбургской области. Самое время сказать пару слов об этом городе. Припечатать «захолустьем», расстроенно цикнуть языком, вспомнить, что тут творилось в девян-х, Но не так просто всё с городом Орском. Для меня он совершенно равен детству. Летнему детству. Ведь в нежном возрасте лето ощущается главным временем жизни. Свердловск с его чёрным ночным небом был зимой, нескончаемый и тягучий, как урок математики. Орск был летом. С его жарой, кузнечиками, хрустящей под ногами яшмой, острым запахом томатных чубчиков, виноградом на чужих верандах, взводами цветущих мальф, с его развесным мороженым постоили 150 граммов, гипсовыми заборчиками дикой смородиной, с его страшной слепой башни в старом городе, которая была когда-то колокольней, и теперь колокольня заново отстроенного храма, с его странными трамваями, двумя реками Орью и Уралом, всего степями, наконец, где по весне вспыхивали сотни цветных пятен, тюльпаны, любимые цветы моей мамы, тогда ещё просто томочки. В степь за тюльпанами возил её старший брат Гена на раме своего велосипеда. 2 мая весь старый город снимался с места, шли и ехали за тюльпанами. Они довольно мелкие, не то что в Голландии, но цвета. От белых до багрово-тёмных, почти чёрных и множество пёстрых. Красно-жёлтые, розовые с тёмным низом — Бордовые с белыми подпалинами. И душистые. Привозили охапками, ставили в ведра и бельевые баки. Кто-то продавал на базаре, но большинство просто хотело красоты. Много. Потом пришло время хрущевые кукурузы. Окрестные степи распахали. Кукуруза в Орске не выросла, но и тюльпаны в таком количестве больше не растут. Орск близок к Казахстану, в 15 километрах отсюда проходит граница. Как и в Свердловске и в других уральских городах, здесь есть ещё одна граница — Европы и Азии. В Оренбуржье она проходит по реке Урал. Между людьми граница не проходила. Соседи бабушкиной семьи, многие одноклассницы Томочки, это казахи, татары, башкиры, все хорошо говорили на русском языке, а дома — на родном. Угостить русских соседей в праздник чак-чаком или позвать на бешбармак по семейному поводу — нормально и правильно. Закадычные друзья моего дяди Гены были соседские братья-татары Фаворисовы, Радик и Ренат. В школьном женском туалете на окне стоял кумган, тонкогорлый кувшин с водой. К изымкам — девочкам. Это было необходимо. В самом воздухе Орска разлита незнакомая инаковая. Я помню, как с детской жадностью вбирала этот дух, родной благодаря бабушке и всё-таки непонятный Наверное, пенсикам Федуловым было не непросто приживаться в этом городе, ещё в XVIII веке заслужившим прозвище Еман-Кала — плохая крепость. Плохая, потому что здесь нет леса, и Урал заливает в половодье половину старого города. Летом мы ездили купаться на Урал, переходили реку по понтонному мосту и занимали место на песчаном пляже. Местные предпочитали быструю чистую орь. Мне кто-то рассказал про Чапаева, что он утонул в реке Урал, и я, быстро сложив два и два, решила, что это случилось в Орске. Может быть, рядом с тем самым песчаным берегом, где мама расстелила платок и теперь выкладывает на него огурцы, помидоры, сваренные вкрутую яйца, хлеб и бутылочку из-под аспирина, там соль. Или вон затем тем поворотом. На самом деле Чапаев погиб в западном Казахстане, бывший город Лбищенск. Ныне понятно Чапаев. Но мою версию никто не оспаривал, и я в неё довольно долго верила и опасалась коварных вод реки Урал, любила их издалека, с осторожностью. Я не могу себе представить бабушку Анну на пляже, чтобы она купалась в речке, лежала на расстеленном полотенце, звонко припечатывала комара на плече. Неужели в молодости она не бегала с подругами на речку? У Нюры всегда было много подруг. На более поздних фото из ателье они уже вполне умело позируют на совместных снимках, знают, как показать профиль, улыбнуться. Анна на этих снимках в модном берете, в костюме или в платье с неизменно белоснежным воротником. Лучшая её подруга была из немцев. Тамара Оскаровна. В Орске же не только Азия, но и Европа. Казахам, татарам, башкирам государственной волей добавили тысячи ссыльных немцев. Котёл народов. Муж у тёти Тамары был татарин, а дети, естественно, русские. Анну сложно было назвать красавицей. Слишком крупные черты лица, немного массивная фигура. Но она была симпатичная, свежая. От неё веяло здоровьем и силой. Нищая юность, когда новую кофточку приходилось шить из крашенной марли, той, что обычно шла на бинты, уступила место скромному достатку. В бухгалтерии комбината Анну быстро приметил коллега тринадцатью годами старше Вячеслав Марадудин, мой будущий дед. Он коренной арчанин, вырос в старом городе на улице Чайковского. Его отец был прасл, оптовый торговец с котом, который сам его и перегоняет. Отец умер в 47 лет. Из четверых сыновей старший Шура уже был женат и жил далеко от Орска, в Алма-Ате. Дедушка был вторым, и забота о младших братьях и матери легла на его плечи. Анна знала, что он пережил личную трагедию. Невеста сбежала из-под венца, не решившись связать с ним жизнь. Это событие глубоко ранило его, хотя и невесту тоже можно было понять. Вячеслава в детстве изуродовал пьяный фельдшер. Мальчика привели к нему с раздувшейся верхней губой, и тот, не раздумывая, вырезал чирий, а потом кое-как сшил распластанную до носа губу. Она срослась неправильно и стала похожа на заячью. От природы красивые, все мородудины хороши собой, Вячеслав был обречён теперь на такую, мягко говоря, своеобразную внешность. Ни о пластической хирургии тогда никто и не слыхивал. Слабо выучил, как тогда говорили своих младших братьев, Володю и Витю. Оба они получили высшее образование. Сам же он окончил всего лишь бухгалтерские курсы. Это потом. А сначала, чтобы прокормить семью, работал ломовым извозчиком, то есть грузчиком при лошадях. Ходил в обозе Изорского-Оренбург, на переправах грузчики разгружали и вновь нагружали телеги тяжеленными мешками с зерном. Там надорвал вены. В старости это обернётся трофической язвой ноги. Я помню, как бабушка ежедневно несколько раз обрабатывала ему эту жуткую незаживающую рану, готовила специальную мазь, мазала, бинтовала, стирала бинты и вылечила ведь в конце концов. У Вячеслава с детства был туберкулёз в закрытой форме, от туберкулёза умер его отец, но Анна справилась впоследствии и с этой болезнью. На таком фоне победить язву желудка вообще было довольно просто. Ее оружием были колоссальная жизненная сила, методичность, упорство, настойчивость вплоть до упрямства. И, конечно, здравый смысл, аналитический ум, логика и умение признать чужую точку зрения. Редкий, кстати говоря, дар для такой сильной личности. «Уважай хорошего за то, что он хороший», а плохого — за то, что он плохой. Эти слова Томочка часто слышала от матери и недоумевала. За что же уважать плохого? Только спустя годы поняла, что за уважением здесь скрывался иной смысл. Если человек плохой, то веди себя с ним сообразно, принимая этот факт, действуй соответствующе, не пытаясь никого переделать. Когда Вячеслав позвал ее замуж, Анна дала согласие. и сказанного слова Хватила на всю их жизнь. Не думаю, что она любила его тогда. Настрадавшись в детстве и юности, понимала, что замужество спасёт её, защитит от участи, которую приготовило ей государство. Но стала спасением и защитой, в первую очередь, сама. Благо дать. А что уж там дадут взамен и дадут ли, опять же вопрос. Но дали. Дед любил её бесконечно был во всём ей подмогой, делал любую работу, неважно, мужская она или женская. Ему ничего было не надо для себя. Ничего. Всё только для них, для жены и детей. На это нельзя было не откликнуться. Помню, как он летом устраивался у крыльца обрабатывать вишню, на коленях клеёнчатый фартук, поверх него миска и два больших таза рядом, в одном — вишнёвые ягоды. Специальной штучкой на пружинке он удалял косточки, которые выщёлкивались прямо в миску. На мой взгляд, зря он их выщёлкивал. Я любила варенье с косточками, и для меня отдельно варили такое. И медленно-медленно вишня перетекала из одного таза в другой. Ягоды в первом никак не заканчивались. Взять другую довилку и сесть рядом, чтобы помочь деду, я и не думала. Руки потом от сока будут страшные, чёрно-синие, фу! «Да и помощи от меня никто не ждал». У деда довольно рано стал падать слух. Он чуть ли не с сорока лет ходил со слуховым аппаратом. Коробочка в кармашке гимнастёрки соединялась проводком с левым ухом. Томочка, когда ходила с папой в кино, всегда садилась слева и рассказывала ему на ухо самое главное, кто там что сказал и ответил. У деда Славы был мягкий характер. Он был, несмотря на все свои болезни, человеком весёлым, остроумным, с детьми, добрым, прощающим. Если дошкольницу Томочку ставили в угол, то через час другой папа приходил к ней и тихонько говорил, «Томочка, ты попроси прощения, и мама тебя сразу выпустит». Упрямая Томочка продолжала стоять в своем углу, расковыривая пальцем ямку в стене. Ей характера было тоже не занимать. Серьезным воспитанием детей занималась в основном Анна, Она была строгой и требовательной, хотя никогда не повышала голоса. Все и так понимали, когда она чем-то недовольна. Одного взгляда было достаточно. Мать Вячеслава приняла невестку без особых восторгов. Голодьба же в крепкий достаток влезть норовит. Когда Анна в апреле 1940 года лежала в роддоме с первенцем Геннадием, там прорвало трубы отопления и в палате было очень холодно, свекровь отказалась передать ей грелку. Было обидно. Томочка родилась в 1944 году, в феврале високосного года, 29-го. Маленького Гену привёл в роддом папа, и мальчик, глядя на мать с малышкой, сказал недовольно. «Говорила, куплю и приду, а сама купила и легла». Ему сказали, что мама пошла купить девочку и скоро вернётся. Гена закончил Челябинский политехнический, а позже военную академию. Инженер-военпред ушёл в запас подполковником, вернулся в родной Орск. Он погиб после автомобильной аварии в возрасте 58 лет. Анне пришлось хоронить единственного сына. Того, что ей не досталось в жизни, она требовала от детей. Психолог кивает с пониманием «классика». Если она не смогла выучиться, то дети обязаны. Оба окончили школу с медалью. Гена серебряный, томас золотой. Если получали четверку, их ждал недовольный взгляд мамы. Ну а тройка — это было просто неприлично. При этом никаких нотаций или тем более криков. Но если надо сделать хорошо, значит, должно быть сделано очень хорошо. Анне хотелось, чтобы дети учились музыке. Было куплено пианино Красный Октябрь. Во время орских наводнений его грузили на телегу и увозили к знакомым на более высокое место старого города. Приходилось ходить в чужую квартиру, играть ненавистные гаммы и этюды Черни. Купить ноты в Орске было невозможно, их выписывали из столицы, ноты почтой, Москва, Неглинная 14. Этот адрес Томочка запомнила на всю жизнь. Она не была музыкальной, не хотела учиться игре на фортепиано, но приходилось подчиняться. Любила она только читать. Читала за поем везде, в том числе на школьных уроках из-под откинутой крышки парты, даже на улице по дороге из библиотеки, прямо на ходу. Дома, быстро и кое-как выучив заданную по музыке пьесу наизусть, ставила на пепитр книгу и читала, одновременно и небрежно барабаня по клавишам. Мама с кухни слышала «всё в порядке, дочь играет». Гену тоже должны были учить музыке, но ему повезло. Мать кому-то доверила подготовку к поступлению, и этот кто-то не справился. «Какая это нота, мальчик?» — спросил экзаменатор, нажимая на клавишу. «А», — сказал семилетний мальчик. «А это?» — не сдавался экзаменатор. «Б?» — угадал Гена. Так что Томочка отдувалась за двоих, и музыкальную школу окончила на твердую четверку, даже со справкой о профпригодности, как было тогда принято. И, кстати, нашла там подругу на всю жизнь. С Олей Филатовой, обладательницей длинных светлых коз, будущей актрисой, они поедут в Свердловск сдавать экзамены в университет на филологический и выучатся, и постоянно будут рядом. Сдав выпускные экзамены, Томочка с облегчением захлопнула крышку пианино. Только раз я слышала, как она играет на каком-то семейном празднике. И то, скорее, с желанием проверить свою память, чем усладить свой или наш слух. А тяжеленная черная пианино «Красный октябрь» из выдержанного дерева с рояльным звуком, не раз разъезжавшая по Орску на телеге, спустя годы перебралось в Свердловск к великой радости моего отца, любительски музицирующего и мечтавшего о собственном инструменте. Позднее на этом пианино училась играть я. Особых успехов не делала, но занятия музыкой мне нравились. Я и сейчас могу подыграть кому-то. В ля-миноре. О государстве и его вождях в доме не говорили. Никогда. Нигде. Ни с кем. Как и о раскулачивании. Думаю, что и наедине друг с другом Слава и Нюра следовали этому правилу. И когда умер Сталин, мама мне говорила, что не было... Ни слёз сожалений, ни проклятий. известие встретили молча. Советская власть их крепко научила. Хочешь выжить — молчи. После смерти Ивана Григорьевича Анне нужно было заботиться не только о своей семье, но и о старой матери, и о сестре. Сначала те жили отдельно. Томочку и Гену привозили к ним в гости, на блинцы. Сначала. У Анны Панфиловны была катаракта, в те времена ещё не научились её оперировать, и нужно было смириться с растущей слепотой. Анна Панфиловна боялась темноты и слепоты, стала меньше двигаться, ослабела, сначала перестала покидать свою комнату, а потом и вовсе слегла. Плюс деменция. Кормили её только продуктами с рынка. Магазинных она, настоящая крестьянка, не признавала и употреблять отказывалась. Яйца, молоко, масло, мясо — все только натуральное. А после можно пожаловаться соседкам, что ее не кормят. Те, спасибо им, не верили. Требовался полный уход. Теть Маруся сама уже была стара и слаба. Вот тогда мои дедушка и бабушка съехались с ними, стали жить вместе. Анна Панфеоновна пролежала восемь лет. Анна справлялась со всем, что ей посылала судьба. Причем благодаря последовательности, методичности, терпению, всё, чего она требовала, превращалось в семье в абсолютную норму. У каждого имелись обязанности, которые следовало неукоснительно выполнять, безо всяких там «не могу» и «не хочу». Например, Гена должен был каждый день до прихода мамы с работы ведрами натаскать питьевой воды в большой бак, и чтобы до краёв, Гена был типичный орский мальчишка, любил купаться, ловить в Урале раков, рыбачить с друзьями. Часов у него не было, но он умел определять время, втыкал в землю прямой прутик и по этим солнечным часам легко узнавал, когда уже пора домой, чтобы несколько раз бегать за два квартала к уличной колонке. Солнце в Орске навалом, он никогда не опаздывал домочке, перед каждой большой стиркой полагалось вывернуть наизнанку каждую наволочку и каждый пододеяльник и освободить их уголки от скапливающегося там нитяного отхода. Стирали на совесть. Дважды в корыте на стиральной доске, потом дважды полоскать, белое подсинивать, постельное и воротнички мужских рубашек еще и крахмалить. Все это в частном доме. Водопровод только летний. В апреле 1957 года... Бочку можно было не наполнять, и стало недосинки с крахмалом. В Орске произошло одно из самых больших наводнений. 19 апреля уровень реки Урал достиг 9 метров 75 сантиметров. Улицы старого города были затоплены до самой горы. В доме Ночайковского вода не дошла до потолка всего на две ладони. А дом был старый, глинобитный, как большая часть домов той эпохи в Орске. Представьте себе немецкий фахверк в весьма упрощённом виде. Крыша держится на столбах, между ними прибиваются деревянные дощечки, и эти формы набиваются глиной с навозом и соломой. Месили эту массу на улице ногами. Потом стены штукатурятся и белятся известкой. Тёплые выходили дома, кстати. Глиняную начинку дома в 57-м из его стен попросту вымыло, остались столбы до крыши. Ни о какой государственной компенсации Тогда и понятия не было. Надо было делать всё самим. Гена как раз в тот год окончил школу и собирался поступать в Челябинский политех. Из зорска чаще всего уезжали в Свердловск да в Челябинск. Анна сказала сыну, «Гена, езжай учись, справляйся сам, чем сможем, поможем». Отпустить взрослого уже парня, мужские руки, когда жить негде. Он справился. С первого курса прирабатывал. Иногда из Орска передавали немного картошки и мамины печенье сдобнушки А дом в Орске с августа восстанавливали тогда без него. Трудились, можно сказать, 24 часа в сутки. Анна взяла дополнительную работу, а ночами шила мужские брюки на продажу. Томочке, ей было 13 лет, надо было обмётывать швы на этих брюках, а верлоков тогда не было. После школы Трое или четверо брюк обработать стежками, нитки обязательно в цвет и стежки, чтобы были одинаковые. Жили они до глубокой осени в чудом сохранившемся сарае. Постель и кое-какая утварь была поднята на чердак и уцелела. Пианино, уехав на телеге, жило само по себе. Туда вода не дошла. Еду готовили на Кирогазе под открытым небом, около сарая. Покупали доски, песок, месили глину. Всё делали сами. Вячеслав после основной работы отрабатывал ещё один рабочий день до самой ночи. Отвлекался только на огородные дела. Без своей картошки не проживёшь. К холодам сумели войти заново отстроенный дом. Я его не помню. Я застала бабушку с дедом уже на улице электриков, вблизи от железнодорожного вокзала. В двух комнатах поменьше жили две бабушки — тёть Маруся и совсем старенькая Анна Панфиловна в третьей, что попросторнее, Анна и Вячеслав. Мне и дом, и огород при нём казались огромными, хотя на самом деле были они, как я теперь понимаю, невелики, как и я сама. Сравнительно большим был прежний дом дедушки и бабушки, на Чайковского, но они его оставили, ушли жить в одну комнату, в коммунальное житьё вместе с больными родственниками. Так было нужно по совести. И никогда, кстати, Слава с Нюрой не сожалели о своём решении. По крайней мере, вслух. Спустя много лет я, уже взрослый, заехала в Орск, путешествуя по Южному Уралу. Волновалась, каким увижу бабушкин дом. Стариков давно не было в живых, дом продали. Но я почему-то думала, что застану его таким, каким помнила. Однако по какой-то странной прихоти судьбы... Именно бабушкиного дома на улице электриков не оказалось, хотя все прочие соседские стояли на своих местах. А бабушкин снесли и поставили по знакомому с детства адресу какой-то бессмысленный и беспощадный буржуйский новострой. Бабушку, я помню, уже, конечно, не молодой. Истории её жизни я не знала, выводы делала из того, что видела и слышала сама. То, что у нас одно имя на двоих — накладывала на меня дополнительную ответственность, протягивала между нами связи, которых я тогда не чувствовала. В одном из писем к бабушке я подписалась «Анна» и недели через две получила от неё дружеский совет оставаться как можно дольше «Аней» или «Анечкой», потому что «Анной» и «Анной Александровной» я буду большую часть своей жизни. В семейном альбоме есть фото, где мы сняты втроём. Бабушка, мама, я. У Анны Ивановны на этой карточке лицо человека, который так привык к усталости, что просто не знает, как можно радоваться жизни. Она очень рано утратила радость бытия и, хотя следила за собой до последних дней, обновляла гардероб, тщательно причесывалась, не забывала про духи, в ней не было главного женского свойства — лёгкости. В поздние годы Особенно после смерти сына она совсем разучилась улыбаться, хотя я помнила и её улыбку, и глуховатый гулкий смех. «Дорогим маме и папе, сестрёнке и братику, помните меня такой, какой я была 13 августа 1947 года». Так подписано на обороте одна из фотографий Анны в её 29 лет. Когда мне исполнилось 25, бабушка сказала, что ж, было и мне когда-то. Но мои 25 и её — две большие разницы. Лишь цифры одинаковые. Я жила в своё удовольствие. Она отдавала вечный долг семье — родительской, своей, своих детей. Помню, на каком-то вернисаже я увидела триптих, Не помню ни названия, ни имени художника, но сами картины врезались в память накрепко. На первой — лежащая среди травы и цветов обнажённая женщина. На второй — сквозь неё начинают прорастать те самые травы и цветы. На третьей — нет уже никакой женщины. Сплошное буйство природы. Это, наверное, был бы самый точный портрет моей бабушки — ее бесчисленных ровесниц, ставших плодородной почвой для своих близких. Она была очень преданным человеком, преданным семье, работе, даже своей стране, так жестоко лишившей ее и детства и юности. Она не совершала подвигов, но подвигом была сама ее жизнь. Бабушка умерла 82 лет от роду в Екатеринбурге. Успела дождаться не только внуков от Гены и Томы, но и правнуков. В 1990-х смогла добиться реабилитации родителей и, позднее, для себя с братом. Им тогда выплатили 2 миллиона, что звучит серьёзно, но в те годы на такие деньги можно было купить разве что телевизор. Половину денег Анна и Михаил отдали на храм в деревне Козловка, на родине всех Федуловых. У слова «благодать» есть ещё одно. В общем-то, главное значение — близость Бога, действенное снисхождение Бога к человеку, то, чего многие ищут, но лишь некоторые находят. Я понимаю это как верно указанный путь, и переданный он был, и в этом была ее главная сила. И, наверное, отчасти моя, ведь во мне... Течет ее кровь.